смех, окрики распорядителя, слушая едва слышное дзинканье кавалерских шпор. Вдруг она увидела домино с неопущенной маской и, увидев, воскликнула «Вот вы кто!» «Здравствуйте, Николай Аполлоныч! Здравствуйте! Кто бы мог вас узнать?» Софья Петровна Лихутина видела, как страдальчески улыбнулся девочке Николай Аполлоныча.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 Уплывая во взор черными, зеленоватыми и ярко-красными гусарскими сукнами, золотым подбородок режущим воротником, надставною мундирную грудью и надставными плечами, снежно-белой прорезью фрачных жилетов, краковших при ножиме и лоск льющим фраком цвета вороного крыла. Мимо масок кавалеров стремительно пролетел Николай Аполлоныч, переступая порывисто на своих дрожащих ногах. И кровавый атлас за ним влегся на лаковых плитах паркета, едва-едва отмечаясь на плитах паркета летящую, пунцовеющей зыбью собственных отблесков. Пунцовея, та зыбь, как неверная красная молния, облизнула паркет перед чудовищным бегуном.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 Лейб-гусар Шпорышев ухватил его за рукав со словами «Николай Аполлоныч! Николай Аполлоныч, ради Бога, скажите, что с вами?» То Николай Аполлоныч, как затравленный зверь, как-то жалко оскалился сумасшедшим лицом, селись смеяться, но улыбка не.